больной и старый Пьер Николь живет в Париже. Жан посетил его однажды, дважды и стал приходить регулярно. Они заводят длинные беседы, прерываемые приступами старческого кашля. О разногласиях почти не говорят, а вспоминают малую школу, ее задачи и принципы преподавания. Жан наслаждается обществом умнейшего человека, никогда не обольщавшегося иллюзиями. Твердой рукой Николь срывает маски и покровы, добивается полной прозрачности, ищет, преследует истину с тем же азартом, что и лет 30 назад. А в промежутках между встречами Жан читает Николя с новой, давно забытой страстью. Никто лучше него не описал тонкую силу образов, проникающих в умы, заражающих их и подспудно, годами готовящих гибель души. На гибели души Жан останавливается. Язык учителя остался все таким же, каким он его помнит, размеренным и точным, а иногда он сам, в цепочку рассуждений, внезапно, будто невзначай, вставляет образ, который действует как хлыст, показывая все изъяны, язвы и нарывы. В этом контрасте эмоций и рассудка Жан узнает уже не столько старого учителя, сколько себя самого – В ту пору, когда он писал трагедии, и его слог, благодаря Александрийскому стиху, также естественно-мгновенно переходил от света к тени, а образы вплетались в монологи, нисколько их не разрушая. Это его стихи. Эти стихи не то что проза, даже изящнейшая, как у госпожи де Лафайет. Они будут всегда пронзать сердца людей. И все из-за образов. Мои наставники, подобно факелам, всегда освещают мой ум, — подумал Жан, и первый раз, без гнева и стыда, с каким-то умиротворением обернулся на свои произведения. А в следующем разговоре Николь признался, что хотя был яростным противником его трагедий, но признает их высокую ценность. Хотел бы я их посмотреть, но с широко закрытыми глазами. Эти слова для Жана стали лучшим отпущением грехов нежнейшим из объятий. Он ждал его всю жизнь и унесет с собой в могилу. В их горячих беседах у Жана рождается план – записать со слов Николя историю пор рояля, поведать о его духовной сути. Он поделился этим замыслом с учителем, тот с воодушевлением его одобрил, они взялись за дело, но в ноябре Николя подкосила тяжкая болезнь. Жан в смятении, он ходит к старику все чаще – просиживает у него все дольше, в ущерб всем остальным делам, семье и королевской службе. Стряхнув с пера хвалебные слова, он приступает к новой хронике, перебирает факты, даты, отступает на десятки лет назад, подробно пересказывает то, чего не видел. Прошло несколько дней, и, несмотря на все лекарства и усилия врачей, больной впал в агонию. Жан чувствует себя виновным, он довел его до истощения и в ночь его смерти плачет, как ребенок. Когда же умирает Лафонтен, он не роняет ни слезинки, но видит черный, пылающий, адский зев, и в нем старого гуляку, скрывающего свою волосеницу. Примечание. Лафонтен умер 13 апреля 1695 года. Во время приготовления к похоронам обнаружилось, что тело его истерзано волосеницей, которую он носил уже давно. Конец примечания. Спустя еще два дня приставился Лансло. Мир Жана опустел всего за один год. Ему 56 лет, и не осталось больше никого из всех его учителей. Его сотрясают рыдания, гложет тоска. Ум не может смириться и жаждет утешиться. Сочинение надписей на королевских медалях доставляет ему удовольствие. Вызывает прилив энергии, напоминает молодые годы, когда он писал Александрийским стихом. «Целительны и ритм, и сам процесс», — пишет он Буало. Поэзия дает успокоение, какого проза никогда не даст. Восторг от этих двустишей действует на него, как солнечный луч на металл. Любовь к себе всегда жила в нем и помогала преодолевать невзгоды. Поможет и предстать пред Господом когда придет его черед. Дома Жан посвящает все время работе над секретной книгой, возвращается к юным затворницам пор рояля, постепенно осваивается в их кругу, слышит их разговоры, описывает нравы, упования, печали, подробно рисует портреты, охотно балансирует на грани хроники и романа. В сдержанно обличительном повествовании Король выступает как гнетущая сила, вечно стремящаяся раздавить монастырь. Ни о своих наставниках, ни о годах учения Жан ничего не говорит. Лишь о бедах, гонениях, тяготах, обрушившихся на монахинь. Он опять на стороне несчастных женщин. Он пишет для Агнессы, за которую теперь не в силах заступиться, и «против короля». Пишет историю черной стороны его деяний одновременно с историей белой. И порицает короля, с такой же страстью, с какой и превозносит. Две рукописи на его столе подобны двум враждующим зверям, и к каждому он чувствует почтение. В один прекрасный день одна из дочерей, любимица, будто услышав тайный гимн, который он слагает в кабинете, вдруг просит разрешения поступить в пор-рояль. Сначала остается там недолго, потом подольше и объявляет, что готова принести монашеский обед. Жан счастлив, но принимать послушниц монастырю запрещено. И вот он прилагает все усилия, пускает в ход все связи, чтобы отменить этот запрет, надеясь оживить обитель через дочь. Когда теперь он приезжает в Пор-Рояль, перед его глазами смыкаются два детства. Начало и конец его жизни – Два лица в полутемной комнате свиданий, светлая, с сияющим взглядом, дочери и мрачная, но умиротворенные тетушки. Расстояние между ними, как будто путь по небосводу какой-нибудь планеты или же созревание плода, вкусить который может только любовь к Богу. Единственная, долговечная и неизвящая душу. Только такой любви желает он для своей дочери и всех ее сестер, вместо другой, которой он питал всех героинь своих трагедий, а те, как хищники, кидались на нее. Бывает, на него найдет минутный страх, и он пытается отговорить свою девочку, но жена каждый раз возражает. Она безмерно рада видеть, что ее собственное благочестие передается с кровью и ожило общим общем теле, ее и дочерей. А Жанну представляется король, который не потерпит рядом с собой человека, чья дочь ушла туда. Только так, презрительно и с отвращением кривясь, он говорил об этом месте за обедами в Марли. Ему нравится, как замирает Жан, пусть знает, какова цена за честь делить с ним трапезу, но перевешивают доводы Катрин. Жан почти верит, что его потомство послужит лучше, чем он сам спасению его души. Сыновья сохранят его имя, а дочери отмоют и очистят текущую в их жилах отцовскую кровь. Он вспомнил все, о чем рассказывал Амон, беседуя с ним в лазарете. Только они, эти девы, кровоточат непорочно, как сам Иисус. Однако все переговоры оказались безуспешны. Жан забирает дочь из спор рояля. Он опечален этим вынужденным шагом, хоть и вздыхает с облегчением. А девочка верна призванию и с каждым днем все больше истощает себя покаянием и постом. Иссохшие от жажды губы потрескались, по коже расползлись, как мыши, истинно черные кровоподтеки. Жан в ее возрасте терпел разве что боль от разбитых коленок, поэтому, глядя на дочь, не может не гордиться. Но она тяжело заболела. Тогда, без всяких колебаний, он рассказал ей всю историю Жаклины, которую когда-то сам услышал лунной ночью, и под конец рассказа узнал в ее глазах тот гнев, который распирал его. Теперь она без возражений согласилась выйти замуж. Как и отец, она мечется в разные стороны. «Лучше бы вам уничтожить ее», — шепчет король ему на ухо. «Мы оба так ее любили», — Но сегодня, в двух шагах от ада, не следует ли нам обоим от нее отречься?» И умолкает, не договорив. Издатель Жанна, принимая его последние поправки, уточняет, действительно ли он намерен включить в первый том Беренику, не лучше ли в новом издании просто-напросто обойтись без нее. Жан негодует и грозится поменять издательство. Чтобы вместить его жизнь, нужны... Все говорит ему об этом. Два совершенно разных, два отдельных тома. Порой, закрыв глаза, он представляет себе палестинскую царицу, переходящую в потемках из одного тома в другой и умоляющую не бросать ее. Она цепляется там в пустоте за руку Жана, а король, напротив, разжимает руку. Никогда больше Жан короля не увидит. Не подойдет к нему, не ощутит аромат флерд-оранжа не поймает на себе благоговейный взгляд Лакеев. Однажды утром его пронзила страшная боль в левом боку. Он не сказал о ней жене, признался только Никола. А тот ответил, что каждое его письмо читается слезами. С тех пор Жан думает лишь о своей семье и о своем спасении. А в связи со спасением об одном из зверей, притаившихся у него на столе, о книге про монастырь в лощине. Он ее пишет из последних сил, двигаясь против течения времени, но держит это в тайне ото всех и даже от Агнессы, чтобы король не смог отнять у него рукопись, тем более что слухи о его опале расходятся так же стремительно, как растет его опухоль. Во сне он видит, будто спрятался в какой-то роще, чтобы король его не видел, чтобы не мешать прогулке государя затаиться, исчезнуть. Вдруг роща загорается, трещат деревья. Листья корчатся в огне, как души грешников, и каждая струйка черного дыма – нить, которой он привязан к преисподней. 10 октября 1698 года он оставил завещание. Много часов, пересиливая боль, просидел над ним в кабинете. Имуществом распорядился быстро и без колебаний, но долго не решался написать, что хочет упокоиться рядом с ОМОНом, а написав – был счастлив. Давнишний пласт распаханной земли мягко накрыл его и пригасил недуг. Ему даже хватило сил отдать врачу черную книгу, которую он не успел закончить, чтобы тот сохранил ее в тайне. В апреле следующего года настало время выполнить его последнюю волю. Апрельский ветер обдувает точно две склоненные головы. Два скромных надгробия, без эпитафий, На кладбище в монастыре Пор-Рояль. Тит умер. Это написано в газете. Беренике никто больше не присылал никаких сообщений. Она узнала эту новость так, как хотела, как должна была узнать. Она уже давно читала некрологи в надежде увидать это известие, написанном черным по белому. Только оно ей было нужно — «Ни какой-нибудь там переезд и даже не болезнь, всего этого мало. Нужно было событие, соразмерное той пустоте, которая осталась у нее в душе после его ухода, и чтобы ей о нем не сообщили прямо, а чтобы известие о нем попалось на глаза вот так, случайно. Ведь не каждый день она просматривает газету, да и легко могла бы не заметить его имя в траурной колонке. Тит должен был погибнуть всего в десятки километров от нее». Но чтобы до нее дошел лишь отголосок, а мог и не дойти, взгляни она в другую сторону, отвлекись на минуту. И мысль о том, что она могла ничего не узнать, ошеломила ее в сто раз больше, чем само событие. Конечно, она знала, что он при смерти. Конечно, это было предсказуемо, и все же на нее дохнуло стужей. «Тит умер». Она обшаривает взглядом вдоль и поперек клочок газетной полосы, который уделили этой новости. Первый в процессе идет империя, опирается на запятую супруга покойного, потом все дети. Береника сфотографировала страницу телефоном и послала подруге, ведь это правда его имя. Это и правда Тит? Подруге непонятно, чему удивляться, но ведь ты этого ждала? «Да-да, конечно, но не в этом дело». Береника едва удержалась, чтобы не пояснить цинично «ясно, что умер, но точно ли он?» Тит не мог бы прожить больше двух лет в разлуке с Береникой. Так было в римской истории. Наказанный богами император погиб от малярии. Она ликует. Так же, как получив последнее из сообщений империи «если вы не придете», Он будет и дальше ужасно страдать. Как говорят врачи, он не отпускает себя, не дает себе умереть. Я рассказала им о вас. Теперь даже врачи, представьте себе, знают, кто вы. Они уверены, что с этим все и связано. Если бы вы тогда остались, он бы уже ушел. Лучше бы вы остались, что ли? По десятибалльной шкале его боль достигает девяти с половиной или даже девяти и семи. Такую муку невозможно пожелать и худшему врагу. «Возможно, живо, — живо возразила Береника, — и я молюсь, чтобы его боль еще усилилась, дошла до десяти. Пусть с его телом будет то, чего никто не знает, что начинается, когда температура поднимается за 41 градус. Пусть его скрючат жуткие конвульсии. Пускай для боли, Тита, докторам придется делать новую шкалу». Никогда бы она не поверила, что может быть такой жестокой. Но наблюдать мучения Тита и Империи ей доставляет несказанное блаженство. Она ликует даже над его могилой, напряженно застыв. Переплетаются взгляды. Береника с Империей глядят друг на друга, дети то на нее, то на мать. Тут же взгляд их знакомый, что в прошлый раз вела ее наверх. И из всей этой путаницы... Береника пытается, будто играя в микадо, вытащить собственный взгляд, не тревожа другие. Потом, устав от мельтешения, отстраняется и сосредоточенно смотрит на цветочный венок, еле видный под грудой других. На нем цитата из Рассина, которую тут никто не узнает. В последний раз «Прощайте, государь». Жан Рассин, Береника, акт, пятые действия, седьмое похороны окончены. Береника едет домой. Светит закатное солнце. В машине она открывает окно, глотнуть света и воздуха. Должно быть, так же делал Тит. Каждое утро, отправляясь навстречу новому ясному дню, в то время как она не могла встать с постели, замрованная в свою тоску, теперь его черед томится под гнетом земли в деревянном гробу. Солнце ласкает ее волосы и кожу, Жизнь так устроена, что я смогу стерпеть. Когда и год, и два я не увижу вас, когда морская гладь проляжет между нас и Береники жить без тита суждено, произносит она, выходя из машины. Как это хорошо и как ужасно, что можно все-все стерпеть. Теперь пора собрать и поставить на место все росиновские книги. Она ставит их плотно, чтобы уместить на одной полке, и так, чтобы были видны названия на корешках. Таким образом, имя Росина повторяется многократно. Не разберешь, то ли Росин, то ли останки Тита покоятся в ее гостиной. Это обитель ее любви. Пространство ее трагедии, которое то замерцает, то исчезнет в потоке дней и лет. Но стоит ей поднять голову, как полка вспыхнет ярким светом, и она скажет, «Да, это было, это так и было». «Что было?» — спросят ее люди. «А то и было». Тит Беренику не любил. Или любил. Разбирать, что такое любовь, все равно, что гоняться за ветром. Все равно, что гадать на ромашке, обрывать лепестки наугад. К сердцу прижмет, к черту пошлет. Это и все, что ты смогла понять. Через десять лет после смерти Росина король повелел уничтожить пор рояль. Сначала распустить всех монахинь, потом из страха, как бы в это заклятое место не стали стекаться паломники, выкопать из земли три тысячи тел, погребенных на тамошнем кладбище. В 1713 году стены монастыря взорвали и сравнялись с землей. Каждое из трех этих событий могло бы стать ужасной сценой в какой-нибудь Росиновской трагедии, где изображались бы проливные дожди, сотни стражников в оцеплении. Десятки женщин, которых увозят в каретах, их лица суровы, в глазах не слезинки. И другие картины. Как пьяные солдаты упоенно разрубают трупы на куски, прежде чем бросить их в телегу. Псы пожирают истлевающую плоть. Изображались бы и взрывы. Последний вопль к небесам, после которого навеки тишина. Говорят, сердечная рана проходит за год и много говорят других банальностей, которые в конце концов стирают истину. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.